Глава шестнадцатая. Пешков оказался в управлении за Кавказской железной дороги, снял комнату в Верийском квартале, успел побродить по благословенной Грузии, был в Боржоме, Батуми, Телави, поучаствовал в строительстве шоссе Сухуми-Новороссийск и почти беспрерывно писал стихи. Вообще вся его профессиональная одиссея вызывает вопрос — Неужели человеку из низов в тогдашней России было в самом деле так трудно пробиться к более-менее приличной жизни? Неужели с вертикальной мобильностью всё обстояло так безнадёжно? Да нет, как раз с ней-то всё было ничего себе. Потому что любой талантливый самородок мог рассчитывать на благожелательное внимание матросов, вроде того же Короленко интеллигенции, одержимые чувством вины перед народом, каждого внимательно читала, пристраивала к делу, отправляла учиться, помогала деньгами. Толстой помогал крестьянским писателям Лепунову и Семёнову. Чехов десятками пристраивал рукописи разночинцев в журналы и лично правил их. А уж сам Горький поставил это дело на широкую ногу. Но даже и те, у кого не было никаких талантов, вовсе не были обречены вечно прозябать в скотских условиях. По крайней мере, в городе человек из народа вполне мог подняться на следующую ступеньку социальной лестницы, открыть своё дело, обустроиться. Проблема Горького состояла в том, что он то ни на одном из своих мест закрепляться не хотел. В какой-то момент в ужасе спрашивал себя: "И это жизнь?" И это на всю жизнь. И шёл дальше, пока не зажил наконец той жизнью, для которой был предназначен. В Тефлисе он познакомился со ссыльным поселенцем Александром Калюжным. Как видим, именно политические ссыльные составляли основной круг его знакомств, и именно Калюжный первым оценил его уникальный дар рассказчик. Он посоветовал ему записать цыганскую легенду, которую Горький любил рассказывать в приятельском кругу. И рассказ "Макар Чудра" под псевдонимом Максим Горький появился в газете "Кавказ" 12 сентября 1892 года. Так вошёл в русскую литературу самый странный из прозаиков Серебряного века. Человек, видевший такое количество страданий и мерзости,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 Окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева безграничную степь, справа бесконечное море. Такова была первая фраза, опубликованная им под новым именем. Он словно хотел начать всё с нуля, чтобы его литературная жизнь не имела ничего общего с реальной. Имя не только память об отце, Но ещё и указания на максимализм во всём. Ну, а горький дань дурному романтизму. Ну что ж поделаешь? Горячи он повидал достаточно. За следующие 5 лет, наполненные непрерывной работой, он стал самым известным писателем России.